Глава 2. Страница с 32 по 52. Древний Восток. 1. В течение 5, 4 и 3 тысячелетия до нашей эры новые и более совершенные формы общества складывались на основе упрочившихся общин нового каменного века, существовавших на берегах великих рек Африки и Азии в субтропическом поясе и вблизи него. Эти реки – Нил, Тигр и Ефрат, Инд, позже Ганг, Хуанхэ, еще позже Янзэль. Прибрежные земли в районах этих рек могли давать обильный урожай при условии регулирования разливов и осушения болот. В противоположность бесплодным пустыням и горным областям и равнинам примыкавшим к этим речным долинам, последним можно было сделать райским местом. И в течение столетий такую задачу удалось решит путем постройки валов и плотин, создание сети каналов и водохранилищ. Регулирование водоснабжения потребовало совместных усилий населения обширных районов в размеры значительно превосходивших то, что предпринималось в этом роде раньше. Это повело к установлению централизованного управления, сосредоточенного в городских центрах, а не в варварских селениях предшествующих эпох. Сравнительно большие территории излишки, которая давала значительно усовершенствованное и интенсивное земледелие, повысили уровень жизни населения в целом, а заодно это создало городскую аристократию во главе с могущественными вождями. Возникло немало профессий и специальностей, их представляли ремесленники, солдаты, писцы и жрецы. Руководство общественными работами находилось в руках бессменных должностных лиц, группы людей, сведущих смене времен года движения небесных тел в деле землеустройства хранения запасов пищи и взимания налогов страница 33 пользовались письменностью чтобы придать форму закона требованиям администрации и действиям правителей чиновники, равно как и ремесленники накопили значительный запас технических знаний включая сюда металлургию и медицину. В состав этих знаний входило и искусство счета и измерения. Теперь уже прочно сложились общественные классы. Это были вожди, в скобках в кавычках цари, самостоятельные землевладельцы и арендаторы, ремесленники, песцы и чиновники, крепостные и рабы, местные вожди, стали настолько богачи и сильнее, что их уже нельзя было считать чем-то вроде феодалов с ограниченной властью. Они становились вполне самодержавными царями. Раздоры и войны между различными деспотами приводили к возникновению более обширных владений, управляемых единым монархом. Так, эти общественные формы, в основе которых лежало орошаемое, интенсивное земледелие, дали некий, в кавычках, восточный вид деспотизма. Такой деспотизм мог держаться столетиями, и затем пасть то ли под ударами горных племен или кощейников пустыни, привлеченных богатствами речной долины, то ли из-за того, что запущенной оказывалась обширная, сложная и жизненно необходимая растительная система. При таких обстоятельствах власть в племени либо переходила от одного царя к другому, либо же сообщество распадалось на меньшие объединения. Причем процесс слияния мог затем начаться заново. Впрочем, при всех этих династических переворотах и повторных переходах от раздробленности к абсолютному, деревни, составлявшие основу этого общества, собственно, оставались незатронутыми, и стало быть экономический и общественный строй в основном сохранялся. Восточное общество жило циклами, и даже сейчас в Азии и Африке есть много общин, сохранявших в течение тысячелетий один и тот же уклад жизни. В этих условиях продвижение вперед было медленным и извилистым, и периоды культурного подъема разделялись столетиями застоя и упадка. Такая статичность Востока создавала некую исконную освещенность его установлений, и это облегчало отождествление церкви и государственного аппарата. Страница 34. Чиновничество в значительной своей части было религиозного склада, Как и государство в целом. Во многих восточных странах жрецы были правителями областей, а так как заниматься наукой было задачей чиновничества, то во многих, скобов, но не во всех, восточных странах жрецы занимали выдающиеся положение как обладатели научных знаний.